Глава третья. Аэродром. Двигатели неожиданно умолкли. Прокрутившись еще несколько раз, замерли винты. Прогнулись под собственным весом лопасти. Раздались шаги. Тот -то из вертолетчиков, похоже, вышел из кабины. Володя разлепил глаза и взглянул на часы. Было шестнадцать тридцать. Сколько ж мы летели? Кажется, сорок минут. "Я уже отрубился", С усмешкой подумал лётчик и сразу вспомнил ту беседу в госпитале. "Как же ру переносики. Нормально, доктор, в сон только клонит. Ну, это у всех так". Зашёл и Вася, и Ким Арелина на другой лавке, и, похоже, просыпаться не собирались. Володя уже хотел разбудить их, как вдруг, вышедший из кабины вьетнамец в комбинезоне, весело гаркнул: "Пэдём!" Шот подскочил на сиденьях и очумело посмотрел на вертолётика, пытаясь понять, куда его занесло. "Прилетели", пояснил вьетнамец. "Вставай, Соня", толкнул всё ещё спящего Вася Шот. "Войну проспеешь". Снаружи зарычали моторы подъезжающих грузовиков, потом донеслись чьи-то отрывистые команды на незнакомом лейтенантском языке. Вьетнамец протиснулся между стенкой и ящиками в заднюю часть грузовой кабины и открыл створки грузового люка. "Проспишь тут", буркнул Вася, протирая глаза. Позёрго и потягиваясь, лейтенанты выбрались из вертолёта. Вокруг уже было полно вьетнамцев в военной форме. Не обращая внимания на вновь прибывших, они быстро разгружали прилетевшую машину. "Ну и куда теперь?" По любопытству Лвасья осматриваясь, метрах в 300 от них находилась вышка командно-диспетчерского пункта, откуда руководители полётов управляли перемещениями своих самолётов и контролировали воздушную обстановку вокруг аэродрома. В случае тревоги дежурный офицер мог поднять в воздух перехватчики и навести их на цель, руководствуясь показаниями локатора. Журная решётка последнего Неторопливо обращалась неподалёку от вышки. Чуть дальше на рулёжной дорожке стояла пара камуфлированных истребителей МиГ-17. Напротив вышки с другой стороны полосы располагались полуразрушенные ангары, возле которых валялся столб сгоревшего вертолёта. "Унылое местечко", пробормотал Володя. "И не говори. Это звался Шот. Ну и что, пошли на КДП? Может, там кого найдём?" Мужики, глянь сюда, кто-то едет, перебил его Вася. От вышки к ним и в самом деле приближалась одинокая машина. Когда она подъехала поближе, друзья разглядели старый добрый вездеход, любувно прозванный в союзе Козельком. За рулём сидел вьетнамец в офицерской форме. "Советский товарищ", осведомился он, лихо затормозив рядом. "Так точно!" ответил за всех Володя. Майор Нгуен Ван, командир базы, представился офицер, вылезая из газика и пожимая лейтенантам руки. Командир полка сейчас в отъезде, скоро вернётся. Друзья представились, и майор на всякий случай повторил их имена, чтобы получше запомнить. Рад видеть вас, говорил Ван. Как долетели? Нормально, ответили лётчики. Жарко только у вас. Приветники, ваш командир покойте, скоро вернётся. Я довезу вас до лагеря. Переглянувшись, лётчики побросали вещи в майорский козлик, после чего шот нахле на Васил на жёстком сиденье рядом с водителем. А Вася с Володей пришлось заберётся в кузов. Устроившись там поудобнее, друзья задрали головы, пытаясь разглядеть, не кружит ли над аэродромом самолёт их командира. Но небо было пустым, ни инверсионного следа, ни мгновенного блеска металла на солнце. «Держитесь, покрепьте!» — сказал майор, садясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания. «Я любитель ездить с ветерком!» Он нажал на педаль газа, и машина, взыркнув двигателем, рванулась с места. Сидевшие в кузове летчики едва не вывалились из него, в последний момент успев схватиться за приваренные к бортам скобы. А майор уже выехал на бетонированную рулежную дорожку, проложенную вдоль взлетной полосы, и понесся по ней через аэродром. Бешено ревел мотор, стрелка на спидометре приближалась к максимуму, а майор все жал и жал на газ. Встречный ветер обдувал всмокших лейтенантов, и все трое находились на седьмом небе от счастья. Ну, наконец-то, холодок! "Вэй, берегись, взлетаем!" прорычал Шут, расплываясь в счастливой улыбке. "Гляди, братва!" крикнул Базилю. "Миги прилетели!" Володя обернулся. Два камуфлированных истребителя МиГ-17, выпустив шасси, заходили на посадку с того конца полосы, от которого сейчас ехал джип, в воздух за их хвостами слегка колебался раскалённый реактивными струями Самолеты плавно снизились и почти одновременно коснулись полосы, после чего покатились по ней, снижая скорость. Двигались они куда быстрее джипа, так что вскоре поравнялись с ним и в какой-то момент даже мчали рядом. Лейтенанты разглядели усталое лицо вьетнамского лётчика в кабине МиГа и две красные звёздочки на борту машины. Потом джип всё-таки вырвался вперёд, и майор крутанул руль свернул с рулёжки на укатанную грунтовую дорогу, которая, видимо, вела в лагерь. Вот только сам лагерь видно не было. Дорога поднималась на один из холмов, обступивших аэродром, и исчезала в густом лесу. Пока вездеход взбирался на склон холма, лейтенанты рассматривали аэродром, лежащий перед ними как на ладони. Битонированная взлётно-посадочная полоса, протянувшаяся с юго-запада на северо-восток, По обе стороны от неё, параллельны ей грун люжные дорожки, также битонированные с востока, юга и запада, небольшие холмы и подступающие почти вплотную лес. Чуть по удаля от вышки КДП, стоящей на уровне середины полосы, под деревьями стояли гигачи и топливозаправщики. В метрах в 50 с другой стороны от вышки виднелась странная просека шириной метров 15. Так же затемнты сверху в маскировочных сетях, в которые были вплетены зелёные лоскуты, имитирующие листья. С воздуха ни бусь хрен разглядишь, подумал Володя. Но вот что смутило лейтенантов, так это почти полное отсутствие самолётов и ангаров на аэродроме. С воздуха аэродром наверняка выглядел как разрушенный и непригодный к использованию. Это все шины, которые у них есть. Изумился Бозиليو, разглядывая четыре мига на рулёжках. Не густо. Вряд ли все. Наверное, остальные просто спрятаны. Где, интересно? Не знаю. Газик въехал в лес, и сразу стало сумрачно. Кроны деревьев смыкались над головой в такой плотный покров, что лучи солнца с трудом пробивались сквозь него. Где-то в густой листве пели птицы. но друзья не заметили ни одной печуги. Пара минут, и заросли неожиданно раступились, а взглядом лейтенантов открылась обширная поляна, на которой то тут, то там располагалось полтора десятка хижин, корытых пальмовым листом. Над одним из бунгала возвышалась тонкая жала радиоантенны, у входа же стоял еще один газик. По периметру лагеря, обозначенному колючей проволокой, У вхоживали несколько автоматиков, а на единственном въезде дежурили два пулемётчика. Увидев знакомую машину, они без вопросов пропустили джип в лагерь, с любопытством глядя на лётчиков. "Приехали", сказал Маюр, остановившись в одной из хижин. "Располагайтесь". Он указал на соседний домик. "Я приказал, чтобы вам выдали всё необходимое. Я буду в штабе, если вдруг что". Заглушив двигатель, он вылез из машины. "Товарищ майор, а почему по периметру колючая проволока натянута?" удивлённо спросил Вася. "Дикие звери. Дикие американцы." ехидно отозвался майор. "Дётчиков приходится беречь от возможных диверсий. Они у нас на весь золото." Сказав это, он ушёл в штаб. "Интересно, а есть тут звери опаснее американцев?" неуклюже сострил Василий. Забудьте про зверей, отмахнулся Володя. Давайте устраиваться в хате, пока светло. Чёрт их знает, как тут с электричеством. Они забрали свои вещи мешки и вошли в хижину. Замка на двери не было, видимо, тут в них не сильно и нуждались. В самой хижине имелась всего одна комнатка с земляным полом и туалет. Единственное окно оказалось занавешено циновкой. Сю около тут, видимо, тоже не признавали. В комнате стояли сколочены из досок нары, на которых лежали матрасы. Один оказался застелен, и на нём уже лежала чья-то пилотка, но остальные их просто были сложены в стопки постельного белья. В углу примостился старенький холодильник. Ещё имелись низкий столик, деревянная тумбочка и пара табуреток. Туалет же оказался самый обычный, типа дачного сортира, только без старых газет. Морольник вообще был подвешен на улице прямо у входа. Ох, у них тут свет есть, восхитился Ашот, заглядывая в холодильник. И шрядмы до пуза, яльми минералки не вижу. Генератор, наверное, имеют, предположил Бозелио. А воды на такого бегемота, как ты, не напосишься. Сем тебе гимот, обиделся Ашот. Ша, кончай спорить, сказал Глудя. Чур это койко у окна моя. Он с наслаждением растянулся на матрасе. — Тогда вон та моя! — весело крикнул Базилио, швыряя свой вещмешок на второй матрас. Э, — А что, у меня выбор — или это, или на улице спать! — возмутился Ашот. — Вам еще повезло, что мне понравилась эта койка! Перебрасываясь шуточками, друзья стали разбирать вещмешки. Вдруг Вася замер и прислушался. — Что это? Что услышал? Спрессивный шут. Ну шум какой-то. Действительно, сквозь влажный, свежий воздух продирался нарастающий звук. Он приближался и усиливался, приобретая знакомое всем трём звучание. "Балалайка, ребята!" заорал Шут, и пули вылетели из хижины. С следом выбежали и остальные. Шум превратился в оглушительный рёв. Сквозь листву деревьев и растянутой над головой маскировочной сети лейтенант увидел знакомые очертания стрелоносового самолёта с треугольными крыльями, и в самом деле, похоже вы если смотреть снизу на балалайку. Оглашая окрестности торжествующим рёвом, Миг пронёсся над лагерем и улетел прочь. Шасси выпущены было, заметил Володя. Похоже садится. Давай сгоняем на поле. Посмотрим, кто летал. А на чём? спросил Базилю. Козла должим. Володя уже забирался за руль майорского вездехода. Быстрей, давайте, что стоите? Э, было и не было. махнул рукой Ашот и запрыгнул на заднее сиденье. Поехали. Пожев плечами, к ним присоединился и Вася. Глава четвёртая. экскурсия Ключи майор по привычке оставил в замке зажигания так что позаимствовать машину было несложно Часовые у ворот препятствий чинить не стали или лейтенанты выехали из лагеря Всё-таки майор будет не рад закучил Вася пока джип скакал по ухабам Володя вцепился в руль стараясь удержать машину на той накатанной тропе к которой майор Ван по пути в лагерь, забывшись, назвал дорогой. Стелным приходилось крепко держаться за что попало, чтобы не вылететь из вездехода на очередной кочке. Не первый раз престит, философски заключил Шот, лезг зубами на ухабе. На спуск в долину ушло минуты две. Выехав из леса, друзья увидели, как тот самый давишний Миг-21 заходит на посадку. Колеса его коснулись полосы, из-под них взметнулись черные облачка сгоревшей резины. Потом за хвостом самолета вздулся тормозной парашют, и истребитель, замедляясь, пробежал по полосе, а затем, сбросив скорость до минимума, свернул на рулежку, где его ожидал тягач. «Давай туда!» — крикнул лошад. Но Володя уже и сам сообразил, что к чему. Когда они подъехали к самолету, Подоспевшие техники прицепили его к тягачу. Пилот, уже выбравшийся из кабины, о чем-то говорил с человеком в технарском комбинезоне, а тот кивал в знак согласия. «Кажись, наши!» — сказал Вася. Техники пилота вернулись, услышав их слова. «А-а-а! Пополнение!» — улыбнулся летчик. Лицо у него было скуластое, загорелое, глаза узкие, но глядели на окружающих дружелюбно. Бороды и усов лючек не носил, стригся коротко, и ёжик чёрных волос едва прикрывал голову. Так точно, прилетели 15 минут назад. Доложила шот. Мы видели ваш проход и посадку, решили посмотреть, кто летал. Тигач выркнул и выплюнув сероватое облачко дыма, медленно тронулся с места. Отлично, я капитан Хваленский. Можете называть меня Михаилом Антоновичем. Лётчик пожал руку Ашуту, а потом и Васе с Володией. Друзья представились, поздоровались и с техниками, которые, впрочем, сразу же ушли вперёд за тягачом. "Значит, будете помогать мне учить этих габриков?" усмехнулся капитан. "На лёт на балалайках какой? 430 часов у каждого", сказал Володя. "И ещё курсантами по 150 часов налетали на других машинах. Хорошо. и внул капитан. Класс у всех, я так понимаю, второй. Вчерашний выпускник лётного училища мог вести воздушный бой днём в простых метеоусловиях, то есть при видимости не менее 4-5 км. Этого было достаточно для звания пилот третьего класса. Второй класс предполагал, что лётчик способен действовать днём в сложных метеоусловиях при видимости 2-3 км. и ночью в простых, но самый высокий пирвы означал, что его обладатель может воевать и днём, и ночью, при любых метеоусловиях. Так точно, кивнули лейтенанты. Сэр, всем отлично. Теперь вкратце о том, чем будем заниматься. Каждому достанется несколько курсантов на балалайках, из них никто ещё не летал. На днях займёмся этим. А пока будете учить язык. Эй, товарищ капитан! Выдали лошот. Разрешите вопрос. Разрешаю. А зачем это нам язык учить? Переводчик же есть. Ваши будущие курсанты вы русский знают плохо. Пожал плечами Хваленский. Поэтому вам придётся выучить общеупотребительные команды, чтобы в воздухе чувствовать себя поуверенней. Ну, в пределах необходимого радиообмена. Прошу разрешения на взлёт и тому подобное. Переводчик-то есть, но случаи разные бывают. Капитан вздохнул. И вообще, береженого Бог бережет. Вопросы есть? Есть, разрешите? Разрешаю. Вы давно тут? Месяц. Неделю осматривался. Потом понемногу начал летать. И еще вопросы? Никак нет. Тогда приступайте. Капитан достал из планшета блокнот и протянул его Володе. должно от зубов отскакивать. Кстати, я кляну, вы позаимствовали машину Вана. Не подбросите потом до лагеря. Конечно, развёл руками Ашот. Тогда давайте я для начала покажу вам сдешнее хозяйство, а потом поедем в лагерь, заодно и поговорим. Машину ставьте тут, никто её не тронет. Давайте, кивнули друзья. Капитан провёл их через лес по едва заметной тропинке. петляющий между деревьями. Пока они шли, Хваленский рассказывал, «В прошлом году американцы под орех разделали эту базу. Ангары раздолбали, технику пожгли, полосу продырявили. Но место тут очень удобное, поэтому вьетнамцы базу восстановили. Правда, с воздуха она смотрится разрушенной. Ангары теперь располагаются под землей, как и топливное хранилище». «Это как?» — удивились лейтенанты. Сейчас увидите, усмехнулся капитан. Они вышли к холмам, находившимся в метрах в 300 к востоку от взлётной полосы. Ангары, точнее подземные укрытия, были вырыты в их недрах. Стены и потолки дополнительно укреплялись бетоном. Уничтожить их было можно разве что прямым попаданием авиабомбы, а обнаружить лишь при большом везении. Бетонные плиты рулёжных дорожек Оказались выкрошены под цвет окружающей земли и врыты в неё так, что они составляли с ней единое целое. Эти дорожки сливались в одну, которая шла от ангаров прямо к взлётной полосе, и в случае тревоги самолёты могли сразу выруливать по ней на взлёт. Для обслуживания самолётов в ангарах имелось всё необходимое оборудование, вроде лебёдок и кранов, а также всяческие станки и инструменты. Укрытия освещались лампами дневного света, для очистки и кондиционирования воздуха имелась превосходная система вентиляции. Работу всего этого оборудования, как пояснил Хваленский, обеспечивала небольшая гидроэлектростанция, расположенная неподалёку на быстрой речушке. А если её разбомбят или взорвут, по любопытству у Васи, есть резервные генераторы, пожал плечами капитан. Но пока к их помощи не прибегали. Самолеты в туннелях выстраивались в ряд вдоль левой стены туннеля, а пространство справа оставлялось свободным для проезда заправщиков и тягачей. В первом туннеле стояло пять вьетнамских МиГ-17, во втором — три уже собранных и облетанных МиГ-21, пока еще не окрашенных и без знаков различия, а также пять — Двухместных учебных мигов-спарок, прозванных так за спаренное управление, управлять самолетом могли и курсант, и инструктор. В третьем ангаре советские техники собирали очередную балалайку. У дальней стены виднелось еще четыре или пять огромных ящиков, в которых перевозились самолеты. Видимо, там хранились в ожидании сборки остальные истребители. — Что, Миш, нашего полку прибыло? усмехнулся один из них когда лётчики вошли в ангар сняв замасленную перчатку он протянул друзьям руку Дима лётчики представились столь же просто козырять званиями тут было ни к чему заметив новичков подошли познакомиться и остальные технари они самые с улыбкой подтвердил хвленский на сегодняшней машине замени пожалуйста лампочки сигнализации выпуска шасси Эрация одна перегорела. Будет сделано, кивнул техник. К завтраму соберём ещё вот этого красавца. Тоже облетать надо будет. Он глазами указал на МиГ, только что выкаченный из огромного деревянного контейнера. Крылья, отстыкованные при перевозке, ещё не установили на место. И эти данты глядя на одиноко стоящий ракетообразный фюзеляж, сразу вспомнили известную шутку: "Зачем балалайке крылья?" чтобы пилот летать не боялся. Я облитаем, какой вопрос? Только гостинцев на сыйп, как обычно. О, это само собой. Всё, я поехала отдыхать, если что, звони. Угу, до встречи.